Несколько недель по настоятельной просьбе Анны я еще оставалась с ней. Нам предстояло довольно много работы. Женщина пожелала официально оценить приобретенные сокровища. Часть из них сдать на хранение в банк, а небольшую часть реализовать. Анне требовались крупные средства в самом скором времени, потому что она намеревалась воплотить в жизнь свою давнюю мечту и начать постройку христианского храма. В эти дни мы много ездили, занимались делами. Разумеется, возникла необходимость перевозить весьма крупные суммы. И совершенно естественно, что Анна боялась делать все это одна, без поддержки своего телохранителя. Кроме того, нам приходилось часто посещать полицейский участок, в котором завели следствие по делу покушения на Анну Зуеву. И несмотря на то, что это дело любезно взял на свой контроль Генка Петров, нам приходилось тратить кучу времени на протоколы, показания и очные ставки. Кстати, Влад Ремехов был прав, когда настаивал, что нам удастся обвинить его только в последнем нападении. И то в результате моих превентивных мер оно осталось незавершенным. И полицейские сильно сомневались, что обвинители смогут добиться для преступника большого срока. В конце концов, пришла пора нам с Анной расставаться. Она выплатила оговоренный гонорар, И, довольная моей работой, добавила к нему щедрую премию. И, кроме того, поистине щедрый подарок на память. Ту самую брошь с рубинами в виде бабочки, которая произвела меня поистине неизгладимое впечатление. Перед самым расставанием у нас с Анной состоялся примерно такой разговор. «Спасибо тебе, Женя, и за помощь, и за моральную поддержку. Без тебя я ни за что не смогла бы справиться со всеми испытаниями». Всегда готова помочь. И не только потому, что это моя работа. За это время, и ты, надеюсь, разделяешь мое мнение, мы стали настоящими друзьями». «Конечно, Женя. Подруг у меня всегда было немного, но дружить с тобой для меня одновременно и удовольствие, и честь. Я вообще хотела попросить обменяться контактами и не терять связи». «Конечно, так и поступим. Это очень хорошая мысль». Тем более, что нам нужно оставаться на связи. Помнишь, Ветя, я обещала познакомить тебя с художницей Татьяной Новой. Наши дела улажены, остается только договориться с ней о встрече. «Женя, я буду тебе отдельно благодарна». «Брось, какие счеты между друзьями?» «Что ты планируешь делать дальше?» «Прежде чем начинать закладывать фундамент храма, нужно уладить некоторые бюрократические вопросы». Впрочем, с этим легко справятся мои адвокаты. И мое присутствие не понадобится. А я устала и морально истощилась за время, пока длилась вся эта история. Так что планирую отдых, длительный отдых за границей. Что-нибудь уютное и безлюдное на берегу теплого моря. Понимаю, мне тоже звук морского прибоя, безлюдный берег, нежное солнце и плавание до да изнеможения всегда помогают быстро прийти в себя. «Только не забудь, через полтора месяца слушание по делу Влада Ремехова и твое присутствие как пострадавший обязательно». «Да помню я». Анна неожиданно помрачнела. «Что-то не так?» «Знаешь, чем больше времени проходит, тем больше я склоняюсь к мысли, что мы, возможно, погорячились тогда с полицией. Но теперь, когда Влад задержан, он не сможет тебе угрожать». А его рассказы о том, что навредить он не пытался, можно смело делить на десять. В конце концов, его задача входит защитить себя и выйти сухим из воды. «Пожалуй, ты права. Никто не может сказать, как развивалась бы ситуация, не будь тебя рядом. Но временами мне его жалко, правда. Всю жизнь тешить себя надеждами и потерпеть фиаско прямо на финише. Понимаю», – кивнула я, – «но полагаю» что за свои поступки нужно отвечать. Кроме того, не думай, что парню дадут слишком большой срок. И ты можешь его поддерживать, помогать и даже навещать, если пожелаешь. Только помни, что ты и без родового проклятия виртуозно умеешь находить приключения на свою голову. Так что будь с ним осторожна. Знаешь, какая мысль посетила меня прямо сейчас, задорно рассмеялась Анна. Поскольку Влад вряд ли понесет должное наказание, я могла бы выйти за него замуж. Чтобы он стал ближе к семье строжских, как всю жизнь и стремился, и чтобы до конца жизни боялся проклятия, что преследует наш древний род. Что ж, думаю, ты и сама заметила, глаза у парня красивые, усмехнулась я.